559. Матерь огни йоги Какие же возможности даются человеку, если он может принять или отвергнуть даже самого владыку? И как велика ответственность его за свое мышление и за свои действия? Думают и действуют все, но безответственно, то есть не осознавая этой ответственности, хотя и возлагая ее тяжко и неотвратимо на свои плечи. Можно не понимать и не осознавать, но уйти от ответственности невозможно. Все проступки и преступления порождаются безответственностью, или, вернее, надежду и мысль, что от ответа можно уйти. Перед людьми иногда можно, но перед собой, то есть перед кармою, никогда. Куда, думают, скрыться от нее делатели зла, отравители, разрушители и убийцы? Напрасные надежды. Не уйдет ни один. Конечные счеты подходят. Придется платить по кармическим счетам всем, кто нарушил законы мироздания.